18 декабря. Пом. Остров Груа. Жо вернулся из Парижа. Он там скучал без нашего острова. Я помогала священнику делать в левом нефе городской церкви рождественский вертеп. Мы расставили фигурки святых, положили мох, камушки, еще у нас там вода льется. Хозяева лавок соревнуются, кто лучше украсит к празднику свою витрину. Мы с мамой обсудили и решили, что не стоит навязывать Жо ёлку и гирлянды там всякие. Слишком ещё мало времени прошло. От папы никаких вестей. Ясно, что он не приедет. Обычно 25-го к нам приезжает тётя Сара, но в этом году она приедет в начале января, потому что Жо собирается отмечать Рождество с друзьями в Ларьяне. Ему у них будет не так грустно, как дома. Тётя Сара всегда заботится о моём праздничном наряде. В этот раз она прислала красивое чёрное платье из магазина H&M и туфельки с блёстками. Я сама забирала посылку на морском вокзале. У нас все посылки приходят в порт, и когда туристы или те, кто недавно приехал на остров, что-то себе заказывают через интернет, то потом ходят и ходят к своим почтовым ящикам совершенно зря, пока какая-нибудь добрая душа не объяснит, куда надо идти. Я не сказала тёте Саре, что мы с мамой поедем на Рождество в Лакмарию, и будем там сидеть без отопления. Зачем? Я наряжусь в подаренное платье, мама меня сфотографирует, мы отправим ей снимок, а потом сразу же надену тёплую кофту, ритузы и сапожки на меху. Лу, как мне тебя не хватает? но это ты научила меня любить Рождество. И в этом году я буду любить его за нас двоих. Я всё лучше и лучше играю на саксофоне. И это Так приятно. От этого такое хорошее настроение. Прямо отрываюсь от земли и парю в воздухе, когда инструмент просыпается. Ноты, которые играют левой рукой, до, си, ля, соль, беру теперь запросто. И выучила еще ноты, которые играют правой, фа, ми, ре и нижнее до. Ив сыграл мне «Fly me to the moon». До чего же красивая мелодия. Классическая песня Барта Ховарда 1954 года входившая в репертуар очень многих эстрадных звёзд, одна из визитных карточек Фрэнка Синатры. «Раньше ты помогала мне выбирать подарки к Рождеству. Сейчас приходится самой. Папа прислал чек. Лучше бы, конечно, какой-нибудь сюрприз, но раз так, я всё истратила. Купила жо садовые башмаки сапо, маме сумку из парусины и альбом с картинками, на которых наш остров» шарлоте такую же теплую кофту, как у меня. Папе я сделала подарок сама. Нарисовала на дощечке два циферблата, приделала к ним бумажные стрелки и приложила календарь приливов и отливов. Теперь папа сможет, сверяясь, каждый день со временем прилива и отлива эти стрелки перемещать. Прихожу из школы, смотрю, а мама с Жо сидят на корточках около кухонного крана. И рядом с Жо, его ящик с инструментами, сразу же приземляюсь рядом с ними. Где-то протекает. Сейчас мама повернет вентиль, а ты возьми тряпку, чтобы пальцами туда не лезть. Палец может соскользнуть, и как только увидишь, что откуда-нибудь полилась вода, прижми как следует тряпку к этому месту. Поняла? Мама поворачивает вентиль, и из какой-то невидимой дырки в трубе брызжет вода. А я кладу туда, откуда она брызжет, тряпку, и прижимаю ее изо всех сил. Потом мы спускаем всю воду из трубы. Жо чинит трубу, мама снова поворачивает вентиль. И все. И ниоткуда никаких брызг. Сделаю пожертвование в фонд помощи жёнам отсутствующих мужей. Мама, говоря это, смеётся. А я как закричу? «Никакой папа не отсутствующий!» Мама с Жо как-то растерянно переглядываются, а я, чтобы разрядить атмосферу, без всякой передышки ору дальше. «Ой, Жо, какой ты классный водопроводчик!» «Кардиология все равно, что сантехника. У нас, как у водопроводчиков, то и дело где-то растет давление, где-то что-то прорывается, тут и там клапаны и затворки. Но кардиологу в больнице платят куда меньше, чем опытному слесарю», говорит Джо со вздохом. «Лу, там, куда попадают после». Где ёлка-жо? Где шары? Где мерцающие гирлянды лампочек? Где имбирные пряники? Где адвент-календарь с двадцатью четырьмя дверками и двадцатью четырьмя шоколадками за ними? Из тебя испарился дух Рождества? Достаточно было мне помереть, и всё пошло прахом? Я вижу, как все живые внизу заказывают индеек ищут моллюсков получше покупают каштаны наглаживают праздничные скатерти кладут на холод шампанское всех кроме сары но это понятно